Тщательно прикрывая рукой пламя свечи, авиенда зажгла укрепленный на шесте фонарь. Его мерцающее пламя освещало окружающую лужайку. Из палаток доносился храб спящих солдат. Вечер был холодным, воздух свежим и чистым, вдали был слышен шум ветра в ветвях деревьев. Раздавался одинокий крик совы, авиенда была измучена. Она пересекла поляну уже раз пятьдесят, зажигая фонарь, затем задувая его и бегом отправляясь к особняку, чтобы зажечь свечу, а потом осторожно, не давая ее пламени потухнуть, возвращалась назад, чтобы снова зажечь фонарь. Еще месяц подобных наказаний, и вполне возможно она станет такой же сумасшедшей, как макроземцы, Хранительницы мудрости проснутся однажды утром и увидят ее, направляющуюся к речке, чтобы поплавать, или несущую полупустой бурдюк с водой, или даже скачущую верхом на лошади, просто для удовольствия. Она вздохнула, слишком уставшая, чтобы думать о чем-то ином, и повернула к лагерю Аил, желая наконец лечь спать. Кто-то стоял позади нее. Она вздрогнула, потянулась к кинжалу но расслабилась, узнав Эмис. Из всех хранительниц мудрости лишь она одна, бывшая дева Копья, могла незаметно подкрасться к Кавиенде. Хранительница мудрости стояла, сложив руки на груди. Ее коричневые шали юбка слабо колыхались на ветру. Кожа Авиенды покалывала от ледяного ветра. Серебристые волосы Эмис казались призрачными в вечернем свете. В них застряла принесенная ветром сосновая иголка. — Ты подходишь к своим наказаниям так самоотверженно, дитя? — сказала Эмис. Авиенда опустила взгляд. Обращая внимание на ее действия, Эмис ее позорила. Разве она не уложилась в срок? Или же хранительницы мудрости, наконец, махнули на нее рукой? — Пожалуйста, хранительница мудрости. — Я делаю лишь то, чего требует от меня долг». «Да, это так», — сказала Эмис. Подняв руки, она провела ими по волосам, обнаружила сосновую иголку и скинула ее на пожухлую траву. Но в то же время это не так. Иногда, Виенда, мы бываем настолько озабочены совершенными поступками, что не останавливаемся подумать о том, чего не сделали». Авиенда была благодарна темноте, скрывшей позорный румянец стыда, заливший ее щеки. В отдалении солдат, отмечая время, ударил в вечерний колокол. Авиенда услышала грустный тихий металлический перезвон, повторившийся одиннадцать раз. Как ей следовало отреагировать на замечание Эмис? Она не видела никакого подходящего ответа авиенду спасла вспышка света на другом конце лагеря она была слабой но хорошо заметной в темноте в чем дело спросила хранительница мудрости обернувшись чтобы проследить за взглядом авиенды свет сказала авиенда с площадки для перемещений Эмис нахмурилась и они обе двинулись по направлению к площадке вскоре они повстречали дамеров Флина и даврама башира идущих к лагерю в сопровождении небольшого отряда солдейцев и аил. Авиенда не знала, что и думать о таких, как Флин. Саидин была очищена от порчи, но этот мужчина, как и многие другие, пришел сам, попросив учить его, задолго до того, как это произошло. Авиенда скорее бросилась бы в объятие затмевающего зрения, чем поступила так, как он. Но шаманы на деле доказали, что являются могущественным оружием. Эмис и Авиенда присоединились к небольшой группе людей, спешивших к поместью Ранда, освещенному только дальними мигающими факелами и затянутым тучами небом. Хотя большую часть отряда, отправленного навстречу с Шанчан, составляли воины Башира, среди них также было несколько дев. Эмис пристально посмотрела на одну из них пожилую женщину по имени Корана. Та замедлила шаг, и хотя из-за темноты нельзя было сказать наверняка, она выглядела озабоченной, возможно, даже рассерженной. — Какие новости? — спросила Эмис. — Захватчики. Эти шанчан. Корана словно выплевывала каждое слово. Они согласились еще на одну встречу с Каракарном. Эмис кивнула. Корана, однако, громко фыркнула. Ледяной ветер трепал ее короткие волосы. — Говори, — сказал Эмис. — Слишком намного идет Каракарн ради перемирия, — ответила Корана. Эти шанчан дали ему все основания для объявления кровной мести, а он им потворствует. Я чувствую себя как сторожевая собака, которую заставили лизать ноги незнакомцу. Эмис взглянула на Авиенду. Что скажешь, Авиенда? Сердцем я согласна с ее словами, хранительницы мудрости. Но хотя нередко Каракарн поступает глупо, это не тот случай. Разумом я чувствую, что он прав. И в этот раз я следую разуму. «Как ты можешь так говорить?» — возмутилась Корана. Она сделала ударение на слове «ты», намекая на то, что Авиенде, бывший бывшей Деве Копья... «Должна была быть близка ее точка зрения». «Скажи мне, Карана, что важнее?» ответила Авиенда, вздернув подбородок. «Твоя личная неприязнь к другой деве или вражда между твоим и чужим кланом?» «Конечно же, клан для меня на первом месте. Но при чем тут это?» «Шанчан заслуживают того, чтобы сражаться с ними», сказала Авиенда. «И ты права в том, что просить их о перемирии мучительно». Но ты забыла о том, что у нас есть более серьезный враг. Затмевающее зрение враждебен всему человечеству, и потому наш долг противостоять ему, а не разжигать внутренние междуусобицы. эми скивнула. Шанчан еще почувствуют, насколько остры наши копья. Но сейчас не время для этого. Корана покачала головой. Хранительницы Хранительница мудрости. Такие речи больше подобают макроземцам. Какое мы имеем отношение к их пророчествам и сказкам? Долг Рандалтора, как Каракарна, сильнее, чем его обязанности перед макроземцами. Он должен привести нас к славе. Эмис пронзила взглядом светловолосую деву. — Ты говоришь, как Шайдо. Корана посмотрела прямо в глаза Эмис, но, не выдержав ее взгляда, поникла и отвернулась. — Прости меня, хранительница мудрости! — произнесла она через некоторое время. — Я имею тох. Но ты должна знать, что в лагере Шанчан находятся Аил. «Что — Что? — спросила Авиенда. — Они были на привязи, — сказала Корана. — Как их прирученная Айсседай. Полагаю, что их продемонстрировали нам как трофеи. Среди них я узнала многих Шайдо. Эми тихо присвистнула. Держать Аил, неважно, Шайдо они или нет, в качестве дамани, было смертельным оскорблением. А Шанчан еще и похвалялись своими пленниками. Она сжала свой кинжал. — Что ты скажешь на этот раз? — Эмис взглянула на Авиенду. Авиенда стиснула зубы. — То же самое, хранительница мудрости. Хотя я бы лучше отрезала себе язык, чем признала это. Эмис кивнула, обернувшись к Коране. «Не думай, что мы снесем это оскорбление Корана. Мы отомстим. Лишь только окончится эта война, мы обрушим на Шанчан град стрел, и они на собственной шкуре испытают остроту наших копий. Но это будет потом. Иди и поведай двум клановым вождям то, что сейчас рассказала мне». Корана кивнула. «Она исполнит свой ток позже» когда останется наедине с Эмис, и покинула их. Дамер Флин и его спутники уже дошли до поместья. Решатся ли они разбудить Ранда? Сейчас он спал. Но Авиенде пришлось замаскировать узы прямо посреди исполнения вечернего наказания, чтобы избавиться от ощущения подсматривания. То, что передавалось ей тогда от Ранда, она предпочла бы испытать напрямую. «Эти слова вызовут немало волнений среди копий», — произнесла Эмис задумчиво. «Последуют призывы к войне. От Каракарна потребуют оставить его попытки решить дело миром». «Останутся ли они с ним, когда он откажется?» — спросила Авиенда. «Конечно», — ответила Эмис. «Ведь они Аил». Она посмотрела на Авиенду. «У нас мало времени, дитя. Пора прекращать тебя баловать». «С завтрашнего дня я придумаю для тебя более действенные наказания. Баловать меня!» Авиенда уставилась в спину удалявшейся Эмис. «Разве можно придумать что-то еще более бесполезное или унизительное?» Но она давно знала, что не стоит недооценивать Эмис. И спустив тяжкий вздох, Авиенда побежала по направлению к своей палатке.